Ее белая блузка так слепила глаза, будто впитала в себя палящее июльское солнце, и даже рассыпанные по плечам черные волосы не приглушали это ранище стерильное сияние. Смотреть на нее было столь мучительно, что мелькнула малодушная мысль: а не покончить ли с этим прямо сейчас, не ждать подходящего момента? Но он тут же отдернул себя необходимо следовать заведенному порядку, однажды в выбранной схеме. Без этого наступит хаос. Цикл не завершится, точка не будет поставлена, и все предыдущие жертвы окажутся напрасными. Ее тонкие шпильки яростно цокали по асфальту, а ему казалось, что они вонзаются в его напряженное тело, разрывая мышцы, круша суставы, Заставляя кривиться то ли от боли, то ли от ее предчувствия. Она выделялась из толпы. У него этот факт не взывал сомнений, но почему-то никто не обращал на нее внимания. Мимо спешили прохожие, мчались по дороге машины, словно бы не происходило ничего экстраординарного, словно по тротуару не катилось упавшее солнце. Почему люди слепы к чужой красоте? Они действительно не видят или намеренно не хотят видеть. Она зашла в магазин и вскоре появилась с прозрачным пакетом. Он разглядел молоко и творог. Эта неуместная будничная деталь неприятно покоробила его, но он подавил приступ гнева. Все маленькие несовершенства вскоре перестанут иметь значение. Она проследовала вдоль цветочных клумб, украшавших фасад дома. И свернула во двор. На детской площадке играли несколько ребятишек, две мамаши сидели на лавочке поодаль и грызли семечки, о чем то переговариваясь. Она миновала первый подъезд, второй, остановилась у третьего, чтобы достать ключ из сумочки, затем поднялась по ступеням и потянула на себя ручку массивной железной двери. Это был хороший дом. Без камер, без назойливых старушек на скамейках, без консьержек. "Погодите, придержите дверь, пожалуйста", дружелюбным голосом окликнул он и нырнул в подъезд следом за ней.